Издательство Эксмо. Ричард Бротиган. Чудище Хаклайнов. Генерал Конфедерации из Биксура. Моей дочери и анте. Пролог. Старая грустная песня потерь. История свидетельствует, что из 425 персон, возведенных президентом в одно из четырех генеральских званий, к концу войны на службе состояло 299. Потери распределились следующим образом. Убиты в сражениях или умерли от ран. 77. Вышли в отставку. 19. Погибли в результате несчастного случая или умерли естественной смертью. 15. Лишены звания. 5. Отказались от звания. 5. Погибли во время личных конфликтов. 2. Убиты по политическим мотивам. 1. Покончили самоубийством. 1. Пропали без вести. 1. Вышли в отставку по причине ранения. 1 разжалованы в полковнике один и того сто двадцать шесть могу я спросить чем вы занимаетесь кроме того что являетесь генералом конфедерации адвокаты и юристы сто двадцать девять профессиональные военные сто двадцать пять бизнесмены включая банкиров владельцев мануфактур и торговцев пятьдесят пять фермеры плантаторы сорок два Политики – 24. Преподаватели – 15. Инженеры – 13. Студенты – 6. Врачи – 4. Священнослужители – 3. Переселенцы, блюстители порядка – 3. Представители федерального правительства среди индейских племен – 2. Морские офицеры – 2. Издатели – 1. Наемники 1 и того 425